Февраль 16. -е. Когда явление взвешено на весах беспредельности, оно становится на свое настоящее место, принадлежащему в общей схеме вещей. И тогда его временная сущность, получившая себе место в беспредельности, делается выразителем уже не временного, но вечного, уявленного временно в нем. И если явление эволютивно, оно имеет право на жизнь и дальнейшее развитие. Право космическое. Если негодно, подлежит замене и трансмутации. Если негодно, вовсе уничтожению. Так печать вечности накладывается на все явления жизни, которые осмысливаются с точки зрения беспредельности. Ибо в беспредельности существует все, что есть, было и будет. Накапливая элементы, не приходящие в чаши, необходимо на этих весах взвешивать все, учитывая при этом длительность существования формы или явления во времени. Хорошо при этом научиться различать вещи и явления, переступающие за пределы одного воплощения, данного воплощения или даже нескольких. Этим перекидывается мост из настоящего, в будущее и в беспредельность, которая обнимает собой все и все заключает в себе. Весы беспредельности дадут возможность безошибочной оценки явлений, а не у каждого. Хорошо также возможность функционирования открытых центров глаза и уха учесть, закладывая этим ступени к будущим достижениям. Телевизионный аппарат человека, заключенный в его организме, когда-то работать начнет и уже работает как-то, только внимание должно в этому не уделяется. И потому чудеснейшие свойства собственного аппарата не понимается и не оценивается. Купленный телевизор может сломаться или устареть и зависит от телецентра и многих других условий, но внутренний телевизор – достижение неотъемлемое, поэтому на утверждающуюся работу его следует обратить особое внимание, чтобы ему не мешать действовать, когда условия позволяют. Даже для простой машины нужно масло и энергии, тем более смазка такая нужна для психической аппаратуры человека. Фотоаппарат человеческого мозга – И сознание тонок необычайно, и более совершенен, чем все механические фотоаппараты вместе взятые. От этого аппарата человеческого до телевидения мозгом и центрами слуха и зрения расстояние вовсе не так уж велико, и надо помочь себе самому обострением внимания и наблюдательности к явлениям, происходящим в собственном микромире человека.